А старухи не зря присказывали. Федюня толковым рос, понятливым. В школе на лету всё схватывал, а после школы и вовсе широко пошагал. Первым из всей родовы институт закончил. Да не где-нибудь, а в самой Москве, в столице. Надо же, куда прыгнул. А после института опять учился. Пробивался в науке. И Мария никак не могла понять. Допытывалась у сына. Ты когда, парень, робить-то станешь, учишься да учишься, конца краю не видно, жениться и то некогда». Фёдор смеялся, обещал в следующий раз молодуху привезти, да так и не привёз. Последний раз он осенью приезжал, и такой уж тихий был, словно ушибленный, что Мария сразу почуяла неладное, пристала к нему с расспросами, а он всё шуточками от неё отпихивается. Вечером как-то Мария глядит в окошко, видит. Фёдор у тополя в ограде стоит, головой прижался к нему, рукой кору гладит и плачет. Тут уж Мария не выдержала, допрос устроила. Что это за наука такая, которая до слёз доводит? Фёдор и в этот раз отмолчался, только и сказал. «Всякая она, мама, наука бывает. Мне вот такая выпала». И ни словечка больше не уронил. Умер он в 33 года от белокровия. Дотаял на больничной кровати, как льдинка в тепле. Мария, приехав к нему на похороны в закрытый городок, впервые услыхала про атом и облучение. Смысла этих слов так и не поняла. Но всякий раз, когда слышит их нынче по радио или по телевизору, вздрагивает и крестится. А как хорошо предсказывали старухи. Может, и сбылось бы их предсказание. Наверняка бы сбылось. Да кто знал тогда, что появятся новые слова, а за ними станут неотлучными тенями смерть и болезни. Самим человеком накликанные. Два года прожили молодые с Федюней в конюшне. Лошади к ним привыкли. Парнишка, когда оставался без догляда, уползал в стойло, и ни одна коняга на него не наступила. Прибежит Мария с работы, выдернет его до ушей, измазанного в катухах, из-под лошади. Отмоет, сунет на топчан, оглянуться не успеет — опять упорол. Когда на третьем году Павел срубил избу, и они перебрались в нее, Федюня поначалу все на старое порывался, сядет у порога и конючит. «Сосадки!» С осадки. К началу войны в новой избе было уже трое парнишек. Следом за первенцем ступеньками поднялись Алексей и Григорий. Но освободившуюся зыбку Павел не выбрасывал. Кто знает, вдруг да пригодится. Не пригодилось. На войну Павел собрался сразу, как только пришло известие. Но скоро вернулся из комендатуры вместе с другими мужиками. Спецпереселенцев, оказывается, брать на фронт было не велено. Воевать мужики из поселка номер 8 пошли в 1942 году. Саби дул сердитыми порывами ветер, набылит, пронизывая людей, стоящих на причале. Разбойно посвистывал в сосновых верхушках, добираясь до середины урмана. Словно и там хотел все взбаламутить, перемешать – как взбаламутилась и перемешалась все в людской жизни. Тягуче, надсадно гудел буксир, готовясь взять на прицеп баржу, на которой возили в последние годы один лишь живой груз. Долгие проводы, лишние слезы. Павел первым на трап поднялся, встал у борта, махнул рукой, закричал, чтобы Мария уходила, не мерзла сама и не морозила ребятишек. А она стояла, не двигаясь, держала на руках младшенького Гришу, а западол ее юбки цеплялись красными от ветра ручонками Федюня и Алешка. Стояла, смотрела на баржу и ничего, кроме белесого тумана, не видела. Слезы глаза застилали. Буксир плюнул в низкое небо черными сгустками дыма. Ветер тут же растянул их в черные ленты а скоро и совсем развеял. Ни следочка, один лишь мазутный запах остался. Два толстых троса натянулись, чуть приподнялись над водой, и буксир, схрапывая от натуги, потянул баржу вверх по течению. На войну. «Война нас в правах уравняет», говорил в последнюю ночь Павел, сидя на корточках возле печки и попыхивая самокруткой. «Она крови требует». Вот кровью мы и сравняемся. Ежели не вернусь, то хоть вас отсюда выпустят. Должны выпустить. Блажен, кто верует. Похоронка на Павла пришла через год. В тот же год Мария зазевалась на лесоповале, не успела отогнать лошадь от штабеля. А штабель развалился, и тяжелые бревна перехряпали несчастной животине ноги. Марию допросили с пристрастием и признали в несчастном случае умышленные вредительства. Колючей проволокой замаячила впереди лагерь. А ребятишки? Куда их девать? Домой отправлять? На родину? Тятя после двух лет отсидки вернулся в деревню. Должен подсобить родная же кровь. Мария написала ему письмо, а сама кинулась по знакомым в поселке, упрашивая, чтобы взяли детей на догляд и прикорм, пока не приедет за ними дед. Нашлись добрые люди, взяли. Оно, как следователь, зауросит. Крутнулась на одной ноге и к нему. Следователь сидел в конторе за длинным столом, а на краешке стола лежал наган. На стене за спиной следователя висела большая карта страны. К ней иголками приколоты были красные флажки, похожие издали от порога на капельке крови. На улице крапал долгий осенний дождь, и окна плакали. Мария глянула через их мутные стекла, увидела сплошную пелену и подломила неподатливые ноги в коленях. Безмолвно опустилась на грязный пол с выширканной у порога краской. «Помогите!» Глаза у следователя были синенькие, как новенький ситчик. Он поморгал ими, поморгал, глядя на Марию, и показал на фанерную дверь в соседнюю комнату, где стояла койка. Без слов сказал, что ему требуется. Мария поднялась с пола, толкнулась в дверь, разделась и легла на скрипучую койку, застеленную казённым одеялом с чернильными штампами на всех четырёх углах. Забрали вредительницу на следующий день. Ребятишки остались в посёлке. Не зря грех приняла на душу. Дед за ними приехал зимой, разыскал и привёз в деревню. Мария вернулась домой в сорок девятом. Младшая Гриша никак не хотела её признавать. Дичился и долго ещё прятался по укромным уголкам от незнакомой тётки. «Дети за отца не ответчики», — вот как сказывали. Чё она, девчонка, понимала? «А родитель?» «А родитель тебя в нарым упёк. Он чё, тоже не ответчик?» Поле прямо-таки приступом на Марию идёт, штурмом. Налетела, как говорится, коса на камень. «На тебя, Мария?» Или молиться надо, на башницу посадить, или воду на тебе возить. Ох, тошнюхонько мне на вас глядючи. За его грехи его Бог покарал. Твердо на своем стоит Мария. А я прощу, незачем покойника злобой трясти. Чего уж из могилы вырывать да кости перетряхивать. Незачем. Не нами нагрешено, не нами и спросится. Это они про большого командира из Москвы, взятого по линии НКВД, изгинувшего в лагерях, все еще никак не доспорят. Я смотрю на Марию, на ее лицо, словно сошедшее со старой темной иконы, и, кажется, начинаю понимать, какое это великое дело, подвластное лишь чистому и сильному человеку простить». Хоть и бьют нас за это все прощения при любом удобном случае, из-под тяжка бьют и в открытую, и всегда с одной целью — добить. А вот не получается. Живут еще и ходят по земле, умеющие прощать. Прямо не праздник, а лекции в клубе, — сетует Аня. Передвигает по столу тарелки, расчищая пространство для блюда с пельменями. Ешьте, девки, ешьте, насытый живот язык ловчей чесать. А ч, и пожуем, и почешем. Эх, конь вороной, белые копыта, вот окончится война. Поедим досыто. Фрося спела частушку и осеклась. Сдает голос, не хватает дыхания. Еле-еле последнюю строчку вытянула. Поля проживала пельмень, кашлянула, горло прочищая. И звякнула, разудала и горько на всю избу до самых дальних углов другую частушку. «Ах, война, война, война! Что же ты наделала? Ты из добрых-то людей понаделала б людей!» Типунь тебе на язык, Поля! Надо же! Святой праздник! А нам и тишину лупят!» Просив всерьёз осердилась и даже на скамейке подальше отодвинулась от подружки. Платком чистенько губы вытерла, будто это у неё самой матерное слово с языка соскочило. «Прости меня, грешницу!» «О, какие мы нежные!» Поля вскочила, по-боевому уперла руки в бока и правое плечо подала вперёд. «По телевизору вон голых баб показывают, да как они с мужиками возгаются!» Так ты глядишь, ротик-то платочком не вытираш. Не гляжу я на их, не гляжу. Фрося аж зарумянилась от возмущения. Глаза закрываю. Я орут, когда тоже не слушаю. Уши вот так заткну и пережидаю. А уши орут, вот ушарут, подала голос Аня. На медне прямо сатану живого показывали. Дым идет, и сатана с рогами а эти с гитарами, пузачусы все чешут, чешут. Конец света, да и только. Оно завсегда так, — ставила Мария. Когда кормить нечем, песни не путчуют. Да чем голоднее, тем и песни громче. В шуме бряке оно много чего не видно. Ох, девки, нагляжусь я этого телевизора, да и думаю, опять не туда поплыли, Опять народ дурят. Вот те крест дурят. Только нынче по хитрости по особой. Сразу и не поймешь, кому вот только отдуваться достанется. Не говори, Мария, один страх Господень. Петь-то уж нормально разучились. Раньше бывало компаниями по деревне. Там поют, там поют. Заслушаешься. А теперь ребятишке ящик этот воткнут на пузе, он и позлает. «А сами-то, сами!» — сами! не утерпела поддела Поля. «По две рюмки вам подали, а все не поете». «А ну и вправду!» — оживилась Трося. «Давайте споем!» И первая, не дожидаясь подружек, затянула. На горе колхоз, под горой совхоз. Словно ток электрический продернули по старухам, Вздрогнули до единой, Окунулись в песню, как у воду, И поплыли неторопким течением Мимо знакомых речных излучин, Крутых яров и пологих песчаных плёсов, Мимо всех изгибов и изломов Собственных судеб. Поплыли, прощаясь и прощая, И заново плача над своими жизнями, которые теперь с макушки пережитого кажутся такими же корявыми, битыми и крученными, как и их руки, переломавшие столько работы. Да кто оценил ее, ту работу? Это, милый мой, задавал вопрос. Ты колхозница, тебя любить нельзя. Загинешь ты в своем колхозе и ребятишек загубишь, Написал Поле старший брат, когда узнал, что принесли сестре похоронку на мужа. Самого его после госпиталя списали почистой. Работал он на шахте в Кузбассе и получал какой-никакой, а всё-таки твёрдый паюк. В конце письма предлагал одного из ребятишек отдать ему на воспитание. Сами они с женой бездетные и одного-то уж как-нибудь на ноги поставят. Смутил он Полю своим письмом. Засуетилась она, забегала. А зима ещё не кончилась. В кладовке шаром покати. И на всё про всё оставалось полмешка мёрзлой картошки в погребе. Решилась одного из троих отправить на воспитание. Самая малость оставалась. Кого выбрать? Глядит на Оньку, на старшую. Вылитая мать. И обличьем, и повадками, и по дому за хозяйку остаётся. Как от себя оторвёшь? Жалко. Глядит на Ваську, на среднего. Тут и вовсе сердце заходит. Тятя голимый, не убавить, не прибавить. Ещё жальче. Я. А младшая Валька от обоих родителей набрала, перемешку, ещё дороже. Да и муж я любил младшенькую. Вдруг вернётся, а вернётся и спросит: "Ты по какому такому праву дитя на сторону спхнула?" Что она ему скажет? Что холодно да голодно было, так она война-то пирогами не кормит. Поглядела так на своих деток, поплакала, да и отписала. Спасибо, мол, тебе, братчик дорогой, за жалость твою, а только никого ища своих выпроводить из дому на чужую сторону не могу. Весну кое-как перебились, выжили, а там польский лук пошёл, слезун в боро и саранки. Хватит, чем брюхо набить, только ходи поживее. В ту же весну выглядело поле на краю колхозной пашни за березовым колком кулигу бросовой земли. За три ночи вместе с Сонькой и Свайской кулигу скопали, на одной ее половине пшеницу посеяли, а на другой половине посадили тыквы. Про то, как поле семена достались, лучше не вспоминать. Когда первые ростки проклюнулись, Пошла к председателю и покаялась. «Прости, Иван Дмитрич, такое и такое вот дело сотворила. Дай уж жду до урожая дожить, дай ребятишек из голодухи вытянуть!» Покричал председатель, потопал ногами, а когда утих, сказал. «Ладно, Полина, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Выхаживай свои тыквы, но если какой проверяющий найдет, не обессудь!» «Чего уж тут?» — думала Поля. Волков боятся в лес не ходить. И по ночам, после колхозной работы, бегала на свою кулигу, хорила пшеницу и тыкву. Будет с чем зимовать. Пшеница стеной поднялась, ядреная, звонкая, а тыквы выдурили, как валуны каменные. С места не сдвинешь. Сентябрьской ночью выдалась она светлой, лунной, приехала в Поле на лошади собирать урожай. На кулиге... Было пусто. Вместо пшеницы — ровное жневье, тыквы — ни одной. Поле слезла с телеги и пошла, выставив перед собой руки, как слепая. Высохшие тыквенные плечи хрустели под ногами, луна стояла над головой, и длинный тень поля тянулась едва ли не через всю кулегу, доставая до крайних берез. Вдруг луна заварилась за тучу и померкла. Тень исчезла, словно ее слезнули, и земля обломилась под ногами. Поле рухнуло в темноту, вздергивала руки и пыталась за что-нибудь уцепиться. Очнулась на том же самом месте, где упала, от теплого и близкого дыхания. Над ней стояла лошадь, тянулась к щеке бархатистыми губами, и тихо, горестно вздыхивала. Туча к тому времени проскочила, и луна ярко отражалась в темных и влажных зрачках лошади. Поля поднялась на колени, мутными дурными глазами глянула в безмолвное небо, и, чтобы не закричать в голос, чтобы не зареветь дурниной, снова припала к земле, хватала ее жадным ртом в перемешку со стеблями. И глохла от скрипа на зубах. Лошадь не уходила, Стояла над распластанной бабой И трогала губами ее волосы, Выскочившие из-под платка. «Я колхозница, не отпираюсь, А любить тебя не собираюсь». Если не было в жизни утешения И счастливого конца, Так в песне сочиняли то и другое. верили, Пока пели, что так оно и бывает. Потому и не хотелось доводить Последний куплет до последнего слова, Как не хочется обрывать сладкий сон, Когда чуешь, что он уже на исходе. Я туда пойду, где густа и рожь, Я того найду, кто на меня похож. Надо же было, чтобы выжить, Во что-то верить. Так верить хотелось, что уже и не важно было, во что, в кого, в песню или в сказку, в земного бога или в небесного. Поглядите-ка на нас, вот и парочка, он колхозный бригадир, а я доярочка. А жизнь поворачивала по-своему, наперекосяк, и утверждала другое, совсем не то, о чем пелось. Сегодня, сейчас... Поле уже и песни не верила. Глаза ее остановились, не двигались, и жутко было заглянуть в них. Пропасть без дна. Я попытался и трусливо вильнул. Выбрался из-за стола, выскочил на улицу.